Так они выслеживают и наблюдают, не упуская ничего, что попадает в их поле зрения. И вот одна из них, войдя в столовую, уловила несколько слов. Это была всего одна фраза. Родители тотчас же оборвали разговор. Но каждое слово вызывает у них теперь тысячу предположений. «Мне тоже что-то показалось», — сказала мать. «Я учиню ей допрос». Девочка сначала отнесла это к себе и полной тревоги бросилась к сестре за советом и помощью. Но за обедом они замечают, что родители испытывающе посматривают на задумчивое лицо фройлен, а потом переглядываются между собой. После обеда мать, как бы между прочим, обращается к фройлен. «Зайдите, пожалуйста, ко мне в комнату, мне нужно с вами поговорить». Фройлен молча наклоняет голову. Девочки дрожат. Они чувствуют, что сейчас что-то должно случиться. И как только Фройлен входит в комнату матери, они бегут вслед за ней. Приникать к замочной скважине, подслушивать и выслеживать стало для них обычным делом. Они уже не чувствуют ни неприличия, ни дерзости своего поведения. У них только одна мысль — раскрыть все тайны, которыми взрослые заслоняют от них жизнь. Они подслушивают, но до их слуха доносится только невнятный шепот. Их бросает в дрожь. Они боятся, что все ускользнет от них. Но вот за дверью раздается громкий голос. Это голос их матери. Он звучит сердито и злобно. «Что же вы думали?» что все люди слепы, и никто этого не заметит. Могу себе представить, как вы исполняли свои обязанности с такими мыслями и с такими нравственными правилами. И вам я доверила воспитание своих дочерей, своих девочек. Ведь вы их совсем забросили. Фролин, видимо, что-то возражает. Но она говорит слишком тихо, и дети ничего не могут разобрать. Отговорки, отговорки. У легкомысленной женщины всегда наготове отговорки. Отдается первому встречному, ни о чем не думая. А там, что Бог даст. И такая хочет быть воспитательницей. Берется воспитывать девочек. Просто наглость. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я вас и дальше буду держать в своем доме. Дети подслушивают у двери. Они дрожат от страха, они ничего не понимают, но их приводит в ужас негодующий голос матери, а теперь они слышат в ответ тихие, безудержные рыдания фройлен. По щекам у них текут слезы, но голос матери становится еще более грозным. «Это все, что вы умеете, проливать слезы. Меня вы этим не возьмете». К таким женщинам у меня нет жалости. Что с вами теперь будет, меня совершенно не касается. Вы сами знаете, к кому вам нужно обратиться. Я вас даже не спрашиваю об этом. Я знаю только одно. После того, как вы так низко пренебрегли своим долгом, вы и дня не останетесь в моем доме.